Глава ш а я Два пастуха, нашедших Бога. Бог запрещает идолы, потому что намеревается сам восстановить свой образ в людских сердцах. Проследим это на примере двух великих пастырей Израиля – Моисея и Давида. Оба прошли ученичество в качестве будущих вождей народа, как пастухи, пастыри овец. Бог в самом деле любит эту школу созерцательного молчания и деятельного сострадания, где должны получить аттестат зрелости те, кого он предназначает вести свой народ. До пылающего куста Моисей, должно быть, много раз молился и размышлял в полном уединении среди и о ф о р о в ы х овец. Из всех сыновей Иисея править Израилем был избран самый младший, тот, кто нес послушание при стаде. Первое ц а р с т в 16-11. Действительно, пастухи, по мнению доверенного им народа, более всех способны понимать и объяснять дела пастыря Израиля. Мы уже проследили судьбу Моисея до момента перехода через Красное море. Теперь рассмотрим один эпизод, запечатлевшийся в народной памяти. Его ходатайство за Израиль после изготовления золотого тельца. О Давиде Библия сообщает нам подробные, полные жизнесведения, собранные очень талантливым летописцем. Поэтому нам надо будет проследить перипетии его жизни, если мы хотим понять, как ведет его Бог, который при этом сам раскрывает себя. Пункт 1. Моисей. Вопреки предначертаниям Божиим. Когда народ, поклонившись золотому тельцу, променял славу свою на изображение вола, едущего траву. Псалом 105 стих 20. Бог сказал Моисею, «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный». Жестоковыйность означает одновременная непокорность и нежелание признавать свои ошибки. Исход 33 с 3 по 5, 34-9. Второзаконие 9, 6, 13, 10, 16, 31, 27. Четвертое царств, 17, 14. Вторая паралипоменон, 30, 8, 36, 13. н е м е я 9, 16, 17, 29. Притчи, 29, 1. Еремея, 7, 26, 17, 23, 19, 15. «Итак оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Исход, 32, 9, 10. Об этом предложении Ягва Моисею сообщается также во второзаконии 9, 13, 14. В числах 14, 12 речь идет о другом событии, имевшем место, как полагают, в к а д е сварни. Хотя Бог сказал ему «оставь меня» и обещал произвести от него новый народ, Моисей не соглашается с Богом. Он восстает против его предначертаний. и делает это из верности изначальному предначертанию, для исполнения которого призвал его Бог. Моисей предан делу освобождения потомков Иакова и не хочет, чтобы они были заменены его собственными потомками. Будучи призван для исполнения обетований, данных Аврааму, Моисей не желает принимать новых обетований. Очевидная неудача. По сути дела, у потомства Моисея судьба была незавидная. Ни один из его сыновей не унаследовал роль вождя народа. О потомках Моисея сведения в родословных первой книге п а р а л и п о м е н а н весьма скудны. Глава 23, стихи с 14 по 17. О них говорится, что они были «смотрителями за сокровищами». 26, 24, 25. Лишь один из его внуков, молодой левит и о а н а ф а н появляется в библейском рассказе. Речь идет о бродячем священнике, который нанимается к богатому частному лицу служить при его домашнем идоле и затем сопровождает членов колена Данова при их переселении, когда они, похитив идола, предложили ему гораздо более выгодное положение. Служение приидали за деньги. Вот до чего дошел внук того, кто разбил скрижали закона, увидев золотого тельца. Поэтому не следует удивляться, что израильские песцы, смущенные этим фактом, пытались заменить в генеалогическом древе этого идолопоклонника, судей 18-30, имя Моисея на имя проклятого царя Моносии. поскольку в древнееврейском языке пишутся одни согласные, имя Моносея, Минаше, отличается от имени Моисея, Маше, лишь добавлением буквы «нун». Эта буква «нун», добавленная здесь из уважения к имени Моисея, остается подвешенной, то есть пишется несколько выше обычной строки, в напоминании о том, что ее не было в первоначальном тексте. К сожалению, в большинстве современных изданий древнееврейского текста Библии не соблюдается это указание массоретов, и буква «нун» вводится в текст на равных основаниях с другими. Но Моисей отказался от славы для своего потомства, желая избавить от гнева Божия все потомство Иакова. Это полное бескорыстие тем удивительней, что Моисей жил в эпоху, когда люди е щ е не знали надежды на личное блаженство после смерти и могли уповать лишь на то, что и м и их сохранится, если его с честью будут носить многочисленные потомки. Смотрите числа 27:4, Второзаконие 25:6-7, Четвёртое царство 14:7, 18:18, Судей 18, 18:17. псалом 9, стих 6, 41, й с т и х 6, 109, й с т и х 13, притчи д е с а я с е серах 37, 26, 39, 9, 41, 11, ь д в и с а й и я 48, 19, 65, 15, 66, 22. Таким образом, п и с ц ы из благочестия захотели убрать имя Моисея с генеалогического древа священника п р и и д о л и Согласно критериям того времени, личная судьба Моисея потерпела очевидную неудачу. Но это произошло потому, что он полностью отождествил свою судьбу с судьбой народа Божия. отождествление себя со своей задачей. Всякий другой на месте Моисея затрепетал бы от радости, услышав из уст Бога «От тебя произведу великий народ». Моисею предлагается самая высшая честь – дать свое имя избранному народу. Но что есть Моисей, как не орудие осуществления подобного же обетования – данного пятью веками ранее Аврааму. И кто говорит с ним, как не бог отцов Авраама, Исаака и Иакова, как он назвал себя своему собеседнику при первой встрече у н е о п а л и м о й Купины, исход 3, 6, 15 и 16. Поэтому Моисей возражает. «Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, Иакова, рабов твоих, которым клялся ты собой, говоря, «Умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть ею вечно». Исход 32-13. Как нужно понимать эти слова Моисея? Протест пастыря, который не хочет видеть, как хозяин перережет порученное ему стадо. Несомненно, так. И Моисей предстает здесь как человек, полностью отождествивший себя со своей миссией, исполнением которой он единственно озабочен, из-за чего теряет для него всякий смысл мечта о собственном личном успехе. Он столько пострадал за этот народ и из-за этого народа, когда надо было спасать его вопреки желанию самого народа. Он так близко к сердцу принял спасение Израиля, что его жизнь потеряла бы всякий смысл, если бы Израилю предстояло быть истребленным тем, кто поручил ему освободить этот народ. Призрак деспота. Но в этой мольбе Моисея есть и другой смысл. Он напоминает Богу сегодняшнему о Боге прежних дней. тому, кто хочет сегодня уничтожить потомство отцов, о том, кто некогда обещал им, поклявшись собою, умножить их потомство и ввести его в землю обетованную. Моисей взывает к Богу обетований, опираясь на его обетование. Эта клятва, о которой здесь напоминает Моисей, исход 32-13, была дана вслед за великим испытанием Авраамовой веры, требованием принести в жертву сына, Бытие, 22-16. Ее разъясняет автор послания к евреям, 6-13-18. по 18. Он не хочет верить, что гнев ревнивого Бога есть подлинное лицо того, кто сам себя назвал верным своим обещанием. В самом деле, чего стоило бы новое обетование, данное его потомству, если бы оно было сделано за счет первоначального обещания, гарантом которого Бог поставил самого себя. Здесь речь идет о тождестве Бога себе самому, ибо верность обещаниям, данным Аврааму, затрагивает самую сущность того, кто сам себя призвал в свидетели того, что обетование будет исполнено. Или Бог отказывается когда-либо выполнить о б е щ а н и е д а н н о е Аврааму? Или же вмешательство Ягвы в судьбу Моисея есть ложь, исходящая от сил тьмы? Подобное испытание веры было дано и Еремии, Еремия 15-18. Он говорит Богу, неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверную водою? И имя того, кто исторг евреев из египетского рабства, чтобы убить их в горах, 32-12, останется проклятым у народов, бывших свидетелями его жестокой силы. И Езекиль особенно настаивает на том, что, когда Ягвы спасет Израиль, он сделает это для того, чтобы осветить великое имя свое, 36-я, с 21-го по 23-й, 39-я, 25-й. которое израильтяне о б е с л а в и л и в плену, 36-я с 10-го по 23-й, позволив говорить, что их Бог не был в состоянии защитить их. Второзаконие, 32-я, 27-й, Псалом 139-й, стих 9-й, Исайя 10-я с 12-го по 15-й. Здесь Моисей развивает не эту точку зрения, но он разовьет ее в сходных обстоятельствах при «Кадос-Варни», Числа 14, 14.13.17. Второзаконие 9.28. Иисус Новин поступает также после поражения при Гае 7.9. Человечество, несомненно, узнает, что всемогущий существует. Но это знание наполнит его отчаянием. Оно решит, что было право, когда бежало от лица его, видя судьбу тех, кто согласился быть ведомым его рукой. Поэтому Моисей решительно отвергает перспективу стать сомнительным любимцем этого деспота-отступника, чей страшный призрак вызвало перед его взором слово Бога. Его заступничество за Израиль есть м у ч и т е л ь н ы е у с и л и я прогнать этот призрак. «Прошу тебя, — «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей». 32.32. -32. «Если я ошибся, сочтя себя орудием Бога Спасителя, если я не могу воззвать к твоей верности своему обетованию, если книга, которую ты пишешь среди людей, не есть книга верности и любви, тогда докажи мне свое предпочтение, которое, как ты говоришь, оказываешь мне, тем, что изымешь меня из той книги, насчет смысла которой я ошибся. Если замысел Ягвы не тот, который, как думал Моисей, открылся ему при встрече у Купины, Иов прав, завидуя тем, кто никогда не жил, и Моисей, п о д о б н ы й ему, умоляет всемогущего забыть о нем, и позволить забыть о себе. Автор книги Иова – не единственный библейский автор, сожалеющий о том, что родился на свет. Иов 3 с 11 по 16, 10, 18, 19. Также обстоит дело с Екклесиастом, Екклесиаст 6, 3. Эта тоска коснулась и Еремии в минуту упадка, 20 с 14 по 18. Ходатайство Моисея и жертва Исаака. Таким образом, предпочитая Бога его дарам, предпочитая Бога обетований обетованием Бога, Моисей укрепил свою связь с Богом. Ибо эпизод с заступничеством занимает в жизни Моисея то же место, которое принесение Исаака в жертву занимает в жизни Авраама. И однако оба эти испытания, по-видимому, созревают в обоих божьих избранниках на основе разных и почти противоположных откровений. Аврааму Бог уже позволил прежде ходатайствовать за преступный город, обреченный на уничтожение, Бытие 18, 22-23. Но его заступничество не могло спасти город, потому что у него не было той точки опоры, которую имел Моисей в обещании Бога, и которая позволит Моисею свести на нет божественную ревность с помощью неопровержимого аргумента, его умоляющей веры. Дело в том, что Бог уготовил Моисею это открытие. Аврааму он предложил первое испытание веры, которое сделает его приверженцем Бога обетований, а не залогом обетований. Бог вынуждает Авраама вернуть ему залог, Исаака. Согласие пожертвовать Исааком должно стать подтверждением веры Авраама. В случае Моисея, напротив, Бог обращается к нему со скрытым призывом восстать против принесения в жертву Израиля, хотя, по видимости, сам ему предлагает пожертвовать Израилем, чтобы испытать его. Ибо в эпоху Золотого Тельца Израиль уже больше не был просто залогом обетования, наподобие данного некогда Аврааму. Союз между Ягвой и его народом только что был скреплен кровью у подножия горы, исход 24-8. Несомненно, Бог, судясь со своим народом, мог бы сказать, что этот союз был заключен на условии повиновения Израиля десяти заповедям Харти и Завета, 24-й, 3-й, 8-й, и что он, следовательно, свободен от своих обязательств по отношению к народу, который нарушил свои обязательства, поклонившись золотому тельцу. Но заступничество Моисея – свидетельствует о том, что этот союз не есть договор равного с равным, где встретились бы инициатива Бога и инициатива человека. Он скрепляет печатью дело освобождения, инициатива которого принадлежит одному Богу. Исход главы с 3 по 8 и т.д. а к а л е е В пасхальную ночь Бог пощадил потомство Израиля без всяких заслуг с его стороны. Замена агнцем первенцев Израиля исход 1 2 3, 1 4 2 1 2 8 из 43-го по 4 9 Понятно лишь в контексте замены овнам сына обетования, бытие 2 2 1 3 во время испытания Авраама. Открываясь верному Аврааму в облике Бога, милующего даром, Бог дает обязательства тем, что обнаруживает свой характер. И Моисей вправе апеллировать к договорным обязательствам Бога, взывая к пусть и добровольной, но тем не менее неотменимой верности Бога своему обетованию. Ягвы сам называет себя верным в Исход 34-6, Исаия 65-16, Малахия 3-6. Вера, которая протестует. Едва заключен завет, скрепленный законом, как Бог уже хочет дать понять Моисею, что высшую гарантию его покровительства следует искать не в этом договоре, который народ будет без конца нарушать, а в идентичности того, кто по милосердию своему уже пощадил несчастных еще прежде, чем дал им заповеди. и с этой целью он испытывает его веру. Если он говорит ему об истреблении Израиля, то делает это для того, чтобы услышать из его уст призыв к суровому судьи стать тем, кто дал обетование, призыв, который превратит Моисея в доверенное лицо Спасителя Израиля. Вот каким образом Бог дал Моисею открыть себя. не тем, что сказал ему, кто он, но заставив его протестовать всею своею верою и тем самым засвидетельствовать, кто он есть, вопреки тому, кем он кажется. Опираясь на свою близость с Богом обетований, Моисей в силу своей веры сорвал карикатурную маску гневного судьи, которая повергала человечество в ужас, со времен драмы, происшедшей в саду Эдема.